Глава одиннадцатая. Маргарета Бендингер появилась в дверях, словно подглядывала за моим чтением, как подслушивает разговор, чтобы в конце его тут же появиться. «Ни на один из ваших вопросов ответить я не могу. Мне неизвестно, появился ли он после войны в один прекрасный день у нас дома. Не имею понятия, была ли моя мама беременна, когда познакомилась с отцом. Не знаю, не из-за этого ли брак заключить требовалось безотлагательно. Является ли Фон Лондон моим отцом?» «Хотя я и родилась через пять месяцев после свадьбы, я очень похожа на своего отца. Так считают все в моей семье. Вы это хотели знать?» Я кивнул. «А когда поженились ваши родители?» «В октябре 1942 года». «Стало быть, Беата, сразу же после прекрасного лета, проведенного с Фолькером фон Лондоном, решила, что толку от него не будет и не стала дожидаться Рождества. Ваша мама когда-нибудь говорила о нем?» «Нет, никогда». Наверное, она о нем не любила вспоминать, ведь он был неприятным человеком. Да уж, приятным человеком его никак нельзя было назвать. Однако мать умела достаточно жестко давать людям отворот-поворот, ворот. и если она с ним поступила так же, то я понимаю, что ему захотелось отплатить той же монетой. Она смотрела прямо перед собой, наморщив лоб и сжав губы, словно вспоминая о тех случаях, когда мать жестко обходила с ней в детстве. «Я не о том, что ему хотелось отплатить вашей матери той же монетой, а о его разглагольствованиях о справедливости...» Она презрительно фыркнула. «Я никогда не знала ответной любви, и, конечно, предпочла бы, чтобы все было иначе. Но при чем тут несправедливость?» Она посмотрела на меня, словно ожидала, что я отвечу. Потом она, видимо, утратила интерес к тому, о чем спрашивала. «Как бы там ни было...» «Если у тебя такие чувства, то лучше держать их при себе, а не выставлять на показ». «Почему ваша мать хранила эти бумаги?» «Я и на этом не могу ответить. Мать не жила воспоминаниями, но вы знаете, что я имею в виду. Не клеила фотографии в альбомы, не рассматривала их, не собирала всякие памятные вещицы, не хранила детские фотографии, не говорила о прошлом. В нашей семье не принято было хранить пустяшные свидетельства прошлого, как это делают в других семьях, с удовольствием выставляя их на всеобщее обозрение». Те письма, которые она хранила, она никому не показывала. Я размотал шнур, обмотанный вокруг ксерокса, вставил вилку в розетку и сказал, «Я бы скопировал все бумаги, вы не против?» «Вы ведь знаете, как это заведено в архивах? То, что публикуется на основе изученных архивных материалов, передается в одном экземпляре в архив. Вы дадите мне знать, что вам удалось разыскать. Договорились?» Договорились?» Она продолжала стоять в дверях и молча смотрела, как я копировал страницу за страницей. Я не мог понять, следит ли она за тем, как бы я не повредил какой-нибудь документ, или не утаил его для себя, или же просто ее развлекало то, что в ее доме кто-то чем-то занят. Стояла тишина, нарушаемая только легким гудением копировального аппарата. И хотя я знал, что у Маргареты Биндингер нет ни мужа, ни детей, но тишина стояла такая, что мне показалось... Будто вот она не только живет здесь в одиночестве, но что она вообще здесь не живет. Я закончил работу, свернул шнур, положил сделанные копии на аппарат, а шнур на копии. Я взял ксерок с подмышку и приготовился уйти. — Почему вы не спрашиваете? — Не решаетесь? — Я не понял, о чем она. — Вы ничего не хотите узнать о Барбаре? — Я... я не знаю. Я произнес это, зная, что это неправда. Конечно же, мне хотелось знать, как живет Барбара. Поэтому во время поездки сюда я чувствовал себя окрыленным. И это чувство возникло у меня еще вчера, когда я брал на прокат ксерокс и потом смотрел по карте, как мне лучше добраться до места. «Вы не знаете, хотите ли вы что-нибудь узнать о Барбаре?» Она покачала головой и язвительно улыбнулась. «Ну, тогда я вам ничего и не расскажу». Она направилась к выходу. «Я... я, собственно, только и хотел, что ее поблагодарить». «Значит, вы все-таки хотите узнать кое-что?» Я не решил ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Не хотел и объясняться как-то, что яди по-прежнему не знаю. Я промолчал. Она выжидательно посмотрела на меня, и я заметил, что в глазах ее светилась не насмешка, а жестокость. Она с наслаждением играла со мной в какую-то ей одну известную маленькую, но жестокую игру, Я бы сейчас скорее дал отрезать себе язык, чем спросил о Барбаре. Она заметила по моему лицу, как я этому противлюсь, потеряла интерес к своей игре и произнесла, она несколько лет жила с мужем в Нью-Йорке, а потом после развода вернулась домой. Глава двенадцатая Я сделал крюк и проехал мимо дома Барбары. Рынок на Фридрихсплат закрывался, торговцы разбирали ларьки и складывали прилавки, Несколько яблок и немного картофеля мне уступили бесплатно женщине, которая их продавала. Не захотелось возиться с кассой и весами, которые она уже убрала. Повсюду на земле валялись остатки фруктов и овощей. Я осторожно обходил их, чтобы не наступить. Дом Барбары выглядел точно таким, каким я его помнил. Через несколько минут, в течение которых я притворялся, что вовсе не жду, чтобы открылась дверь, и на порог вышла Барбара, я тронулся с места и уехал. Через две недели вернется Вероника и заберет Макса. Я к нему уже привык. Я и не знал раньше, насколько, оказывается, потребность, удовлетворяемая благодаря присутствию женщины, может быть удовлетворена присутствием ребенка в доме, потребность в ежедневном незаметном сосуществовании, в разговорах о том, кто чем занимается, во взаимном интересе к делам друг друга, в маленьких ежедневных ритуалах. Обычно я, одеваясь, на ходу выпивал чашку растворимого кофе, а в машине по дороге съедал банан, с Максом же я всегда завтракал за столом. Если мы вечером отправлялись в бассейн или в какую-нибудь гостиницу, а я при этом был молчалив, он спрашивал, «Ты сегодня много работал?» или говорил, «Как нам хорошо вместе?» День закончился, и мы можем делать, что захотим. Каждый день я радовался тому, что вечером расскажу ему перед сном сказку. После того, как я рассказал ему первые истории из жизни тех, кто вернулся домой с войны, он все время просил рассказать еще что-нибудь. Например, историю о том, как вернувшийся домой муж подвергает испытанию не узнавшую его жену, предлагая ей руку и сердце, а она отвергает его предложение, храня верность мужу. Или историю, когда муж получает доказательства ее верности, рассказывая ей вымышленную историю о том, что муж ее на чужбине женился и обрел другую семью, а она грустно слушает эту историю, не выказывая зависти и ненависти. Или историю, в которой муж видит свою жену в обществе другого мужчины и, не открыв себя, уходит прочь, потому что его считают убитым, он не хочет мешать новому счастью, которое его жена обрела после долгих месяцев траура. В одной из историй герой сообщает о том, что муж якобы погиб, а вернувшийся с войны, муж мстит ему за это и убивает его. А в другой истории новый муж распространяет слух о смерти прежнего мужа, и тот, возвратившись домой, открывает себя Вступает в борьбу, побеждает и спасает жену от нового ложного счастья, возвращая ей счастье истинное. Максу особенно нравилась та история, в которой муж возвращается домой именно в день свадьбы, видит, как молодые идут в церковь и должен немедля принять решение, как ему следует поступить. Нравилась Максу и та история, в которой оба мужчины знакомятся друг с другом и вместе пытаются отыскать выход из безнадежной ситуации.